Охота. Двор часто сравнивали с джунглями, и на то имелись серьезные причины. Как и джунгли, двор поражал буйством красок, а люди, приближенные к нему, повадками напоминали лесных зырей. Одни, яркие и самовлюбленные, были подобны радужным птицам и ярко-крылым бабочкам. Другие трудились в поте лица, прилежно и незаметно, как гигантские муравьи, что спешатся со своей ношей по лиственному ковру. Третьи Большеглазые глаза и лемуры на ветках прятались в тени и наблюдали, ожидая своего часа. Джунгли таят в себе много опасностей, но главное из них позабыть, что ты не единственный охотник, и скорее всего даже не самый грозный. Стражи, стоявшие у ворот квартала дегустаторов, ничего не сказали, когда мимо них молния проскочила новенькая, форменная перевесь сбилась набок, а лицо покраснело под волосам. Влетев в свою комнату, Ниверфел заперла дверь, рухнула в кресло и только тогда позволила себе выдохнуть. Но сидела она недолго. Вспомнив о письмах мастеру Грандиблю и мастеру Чилдерсину, Ниверфел подскочила к кровати и заглянула под матрас. Писем не было. На их месте лежала одинокая записка, которую взволнованная Ниверфел поспешила развернуть. Мы не можем открыться тебе. Твоё лицо выдаст нас, и мы попадем в беду. «Будь осторожна. Сегодня за тобой следили. Мы думаем, что это был наемный убийца. Ниверфел целую минуту перечитывала последнее слово. Она-то думала, что была весьма осторожна во время прогулки. Многие провожали ее взглядом, но слежки она не заметила. Охваченная страхом, Ниверфел почувствовала, как холодеют ноги. И ведь она даже не знает, что за убийца следовал за ней по пятам. Его мог послать человек из ее прошлого, опасавшийся, что Неверфел помнит какой-то страшный секрет. Или же убийцу наняли Гандерблэки, так и не простившее ей пролитое вино. Или еще кто-нибудь, кого она случайно оскорбила неловким взглядом или жестом. Каждый шаг подвергал Неверфел смертельной опасности. Заговоришь с незнакомцем умрешь. возьмёшь неправильную вилку умрешь. забудешь о чем-то то умрешь. Скажешь что-то не к месту, умрёшь. Высунешься за пределы квартала, умрёшь. Да, но пока ты не умерла. Напомнила Ниверфел недавно обнаруженная бунтарская сущность. Я выбралась на разведку и кое-что узнала. Сама приняла решение, и оно принесло результаты. Ниверфел выпрямилась на кровати и мысленно перебрала всё, что случилось с ней за последние несколько часов. Если Симприя и с ней не врали, Семь лет назад мадама Пелин покупала одежду для маленькой девочки. Возможно, для своей племянницы или для дочери друзей. Но тогда почему она держала это в секрете? И зачем создательница лиц тратить деньги, которых у нее не было, на чужого ребенка? Куда вероятнее, что она влезла в долги ради собственной дочери? Должно быть, она очень ее любила. Если сёстры Дэмэйна о платье» хотели отбить у Ниверфел интерес к мадам Пелин, то они просчитались. Разговор с ними только еще больше распалил ее любопытство, наполнив сердце надеждой. Несмотря на одолевавшие ее страхи, Неверфель поболтала ногами в атласных туфельках, чувствуя, как сворачиваются в животе серебряные гусеницы волнения. Она пробежалась кончиками пальцев по лицу. Я похожа на мадам Опелин. Неверфель до сих пор отчетливо помнила увиденное в зеркале отражение. Не слишком Вынуждена была признать она: я не такая красивая и слишком высокая для своих лет, а мадам Опелин миниатюрная, но у нас обеих зеленые глаза. Сёстры Демены рассказали про вспышку инфлюэнцы. Возможно, заразу принес в коверну чужак из внешнего мира. А вдруг это был мой отец? Вдруг он заявился в трущобы, встретил мадам Опелин, они полюбили друг друга и воображение Неверфель пустилось в галоп. Но ей пришлось его осадить. Нет, такого не может быть. Ведь тогда получается, что девочка родилась после эпидемии, а ей в то время было уже лет пять, если судить по платьям. Значит, мадам Опелин сумела как-то выбраться из каверны, вышла замуж в надземном мире, родила ребенка, а потом вернулась вместе с дочерью. Но как? Ниверфель нахмурилась, потом закусила губу. Она пыталась выстроить стройную теорию, но упрямые факты все время сбивали ее с пути. Универфэл возникло неприятное чувство, будто она пытается соединить не друг к другу детали пазла. Ей требовалась информация, а если за стенами квартала Неверфэл поджидал убийца, было безумием соваться туда в одиночку. Она понимала, что без союзника не обойтись. Схватив листок бумаги, она набросала новое письмо. Дорогая Изуэль, пожалуйста, напиши мне и дай знать, все ли у тебя хорошо. Надеюсь, твои родственники успокоились и больше не пытаются убить друг друга или запереть тебя. У меня всё в порядке. Вроде бы сейчас никто не собирается посадить меня под арест, что для разнообразия приятно. Ты можешь прийти во дворец. Мне очень нужно обсудить с тобой то, что я узнала о мадам Опелин. Ты разбираешься во всех этих придворных делах куда лучше меня. А ещё ты здорово придумываешь всякие планы. Кстати, ты что-нибудь знаешь о месте под названием «Трущобы»? Если будешь писать мне, отправляй письма с человеком, который принесет это послание, или они попадут к следователям. Неверфел. затолкав письмо под матрас, Неверфел задумчиво обхватила колени. Мысли у нее в голове так и толпились. Впервые в жизни она не пряталась в углу и не спасалась бегством. Теперь она сама стала охотником, идущим по следам своего прошлого. И мадам Апелин, Не стоит и говорить, что жители Каверны горячо обсуждали совсем другую охоту. А скандальные выходки клептомансера и вызове, который бросил ему великий дворецкий, шептались на всех уровнях подземного лабиринта. Парфюмеры выпустили новые ароматы под названием Похититель сердец и Кошачьи уловки. Художники, не покладая кистей, трудились над портретами клептомансера, изображая высокого мускулистого человека в плаще с капюшоном. Этот образ не имел ничего общего с коренастой фигурой в защитных очках и металлическом костюме, спрыгнувшей с сырной тарелки и нырнувшей в подземное озеро. А следователи тем временем сбились с ног в поисках нахального похитителя Стагфолтера. Столь могучие сыры, как правило, обладали и могучим запахом, и Стагфолтерстертен, выращенный мастером Грандиблем, не был исключением. Работавшие над наследстве парфюмеры без устали рыскали по пещерам в надежде учуять отголоски драгоценного мшистого аромата. Те же, кого природа не одарила столь чутким обонянием, обыскивали туннели с ручными слеполозами, крохотными слепыми змейками с невероятно развитым нюхом. Палата Диковин в эти дни привлекала больше любопытства, чем когда-либо. Сотни жителей Каверны толпились у ее дверей, желая посмотреть на выставленные там чудеса. И в особенности на длинноногого камелеопарда. Все заметили, что стражников стало больше, но главные охранные меры от глаз посторонних были скрыты. Скрыты они были и от тех, кто глядел сквозь потайные щели в стенах, полагаясь на обостренные специями чувства. В надежде выяснить, что на сей раз придумает клептомансер, один следователь даже прибегнул к помощи сыра. Несмотря на все предостережения, Он рискнул проглотить несколько кусочков печально известного бородавчатого бурмачедера. Этот сыр славился своей способностью открывать будущее, а на вкус был как подогретый сок из гнилых опарышей. Впрочем, сыры никогда не отличались покладистостью, и человек разумно не стал бы возлагать особых надежд на порожденное ими видение. Следователь действительно заглянул в собственное будущее. Но узнал только, что его младший сын будет страдать косоглазием, что ему самому однажды сломают нос пресс-папье в виде пингвина, и что остаток дня он будет маяться с животом из-за того, что слишком увлёкся жирной пищей. Великий дворецкий тщательно все продумал. Его стараниями палата диковин превратилась в настоящую крепость, и пробраться туда было почти невозможно. Почти. Эта оговорка имела огромное значение для его плана. Великий Дворецкий убедился, что в защите осталось уязвимое место, заметить которое способен только очень внимательный и умный вор. Теперь единственный путь внутрь лежал через водопровод главного дворца. На подобную авантюру решится лишь безумец или человек крайне отважный. Великий Дворецкий не сомневался, что клептомансер увидит изъян в защите и надеялся, что вор сочтет это недоработкой охранников. Если все получится и клептомансер проглотит наживку, его будут ждать. Но если ловушка не сработает, великий дворецкий улыбнулся. На такой случай у него были заготовлены другие. Он полагал, что металлический костюм защитит клептомансера от стрел, ядовитых газов и коварных духов, и потому решил не ограничиваться обычными средствами. Чучело камелеопарда теперь было отнюдь не таким безобидным, как в тот день. Когда его изучала Neverfell. Великий Дворецкий приказал добавить в опилки специальный порошок, который начнет действовать, едва чучело сдвинут с места или встряхнут. Этот порошок не способен смутить разум или отравить человека, зато его испарения заставляют металл ржаветь со сверхъестественной скоростью. Теперь к стремлению Великого Дворецкого изловить клептомансера добавился научный интерес. Он сомневался, что наглый вор останется ловким и быстрым, когда ржавчина разъест его хитроумный доспех. Прожорливый паук повис на блестящей нити, перебирая лапами будто чуткими пальцами. Он спускался все ниже и ниже, каждое его движение сопровождалось вспышкой зеленого света. Паука неудержимо влекла жирная мертвая муха, черной жемчужиной возлежавшая на гладкой подушечке. Еще миг И хищное растение вознаградило себя за терпение, сомкнув пасть и отрезав жертве путь к отступлению. По вселяющему ужас залу орфистов с важным видом расхаживала маленькая фигурка. Беззаботно бормоча что-то себе под нос, она время от времени озиралась по сторонам, но в умных печальных глазах цвета какао не было и следа настороженности. На выпеченных розовых губах белели крошки меренги. Дойдя до середины зала, обезьянка присела под источником зеленоватого света и принялась обнюхивать и теребить рыжие волоски, которые сжимала в руке. Со стороны она напоминала хозяйку, перебирающую пряжу для прялки. Наконец, обезьянка выпятила губы, словно старуха, пьющая суп из миски, поднялась и как ни в чем не бывало подошла к дальней стене, чтобы отодвинуть край гобелена. Под ним обнаружилась маленькая веревочная лестница. Обезьянка начала взбираться по ней, скользя под гобеленом крохотным бугорком. Лестница заканчивалась у потайного окна, куда зверек не замедлил протиснуться, чтобы очутиться по ту сторону стены. В этой комнате было светлее, чем в зале орфистов, и звуки ее наполняли отнюдь не столь мелодичные. Тишину нарушали храп, рычание и скрежет зубов. Обезьянка запрыгнула на стол, встала на задние лапы, а передние развела, словно важная герцогиня. И так прошествовала мимо клетки со спящей рысамахой, аквариума со стеклянными пауками и искусственного пруда, где в облаке шипастых плавников плавали леденцово-полосатые красно-белые рыбки. Обезьянка не удостоила их и взглядом, зато сноровисто забралась на плечо поджидавшего ее хозяина и жеманно надулы губы, когда тот почесал ее под подбородком. Браво, Марсель! Отличная работа! Хозяин осторожно забрал у обезьяны рыжие волоски и поднес их к свету. Марсель спокойно расстался с добычей, получив в награду очищенный бразильский орех. Обезьянка повертела его в лапах, потом спрятала за щеку и принялась жевать. Хозяин Марселя тем временем поднес волоски к клетке, стоявшей рядом с фонарем. Она была сделана из мелкой сетки, крупные ячейки не задержали бы ее обитателей. Внутри, в зеленоватом свете фонаря, Вялы шевелился гладкий серый клубок, который напоминал давно позабытый узел, пытающийся развязаться. Хозяин Марселя взял деревянную штуку, похожую на перцемолку. Занеся ее над клеткой, он несколько раз повернул головку с видом опытного шеф-повара, приправляющего рагу. В клетку посыпались крупицы розового порошка. Это был не перец, а вон специя, известная своим свойством обострять нюх. Спутанный клубок пришел в движение. Слепые остроконечные головки раскрывали рты, пробуя воздух на вкус. Зажав щипцами рыжий волос, хозяин Марсели просунул его сквозь ячейку. Слепые создания зашевелились еще активнее. Потрущимся друг от друга тонким блестящим телам забегали синие искры. Маленькие жадные рты вытянули волосок из щипцов и, разорвав на куски, потребовали добавки. Марсель растянул губы в усмешке, обнажив желтоватые зубы.